Побоище. Как это и бывает иногда. Военное счастье круто развернулось, показав свой облезвый загаженный зад, казалось бы, уже торжествующим победу отрядовцам. Только что они, проломив оборону общинских в окопах и преследуя их по пятам, ворвались вслед за БМП на территорию, собственно, пригорка. Да, там тоже было что-то настроено Навально, какие-то заграждения из колеев и огневые точки из мешков с грунтом. И все это, в принципе, могло бы создавать проблемы для пехоты, если бы не БМП. От крупнокалиберного пулемета защиты не было. И пара адзотов долговременных огневых земляных точек, были буквально сметены огнем 12,7-мм пулемета, установленного на этой машине вместо штатной 30-мм пушки. Стреляли из окон второго этажа жилого дома, но басовитый рык пулемета быстро заставил оставить эти слабые попытки противостоять военной технике. Разворачиваясь на площадке перед церковью, БМП теперь шарило стволами пулеметов вокруг, готовые снести огнем любую попытку сопротивления. «Ну-ну, вперед, засранцы, цитадель взята, делайте зачистку!» И прорвавшиеся вслед за БМП бойцы Гришки и Хронова, ощетине стволами автоматов, уже готовы были ворваться в церковь, в двухэтажный дом поодаль, куда, судя по всему, отступили общинские, и завершить их разгром, благо, судя по слабеющему огню, У тех кончался боезапас. А атакующие недостатков патронов не испытывали. Но... Грохот взрывов, дружный треск пулеметов в тылу заставил атакующих в смятении залечь. Что это? Кто? Зачем? Почему вторая волна, те, кто шли сзади, не подходят? Они что, решили в занятых окопах отсидеться? Или они там передохли все? Что это за чужая сирена, теперь воющая так близко, так что ее вой не покрывает даже треск пулеметных очередей? В принципе... Ситуация была не безнадежная. в цитадель общины БМП был и оставался грозной силой. И ворвавшиеся за ним бойцы были вполне в силах не только зачистить пригорок, но и оказать достойное сопротивление пока еще находившемуся на подступах у подножия пригорка железному монстру. Да что там, два БМП, пушка и пулеметы, их легко разобрали бы это громоздкое недоразумение на составные части, если бы этот удар в тыл хотя бы предполагался. Но, увы, уже и не два БМП, один. Находившийся позади атакующих, как и полагается командиру, Хатон увидел, как, несмотря на два промуха, присельцы все же расстреляли оставленные в тылу БМП, и тот окутался сначала жирным черным дымом, а потом и занялся чадящим пламенем. Расположившийся рядом снайпер отряда Васек взял было на прицел парня, выскочившего из кабины и спешно готовившего к выстрелу Муху, и наверняка успел бы свалить его, но увидел, как кто-то мелкий в ярко-красной куртке появился вдруг на крыше Кунга и стал готовить к выстрелу РПГ. Черт побери, он был более наглядной, контрастной, яркой и опасной для БМП, как щел восек целью, и потом он быстро перевел прицел и успел первым же выстрелом снять с крыши того в красной куртке. При этом ему показалось, что это была девчонка. Во всяком случае, после выстрела, когда РПГ упал, и сама фигура, сплеснув руками, провалилась внутрь машины. Вокруг головы мотнулись длинные, наверное, девчачьи волосы. Да какая разница? Он быстро передернул затвор, остро жалея, что у него хоть и точная, но болтовая винтовка, а не полуавтомат, и вновь приник к окуляру прицела, выцеливая парня с мухой. Но, увы, тот, быстро отстрелявшись по БМП, ёркнул опять в кабину под защиту бараней. васек выжил спуск, уже понимая, что не попадет, и правда, пуля лишь оставила отметину, но уже захлопнувшейся двери водителя. Один. Один только БМП остался, но даже в этом случае как минимум можно было еще свести в ничью под сильным волевым командованием. Однако Хатон не был ни сильным, ни волевым командиром, он был лишь воинспецом, да и то заменявшим отсутствующий боевой опыт книжными познаниями. А тот, кто был и сильным, и волевым, Гришка Григорий Данилович, за год был сделавший небывалую карьеру от слесаря-автомеханика до главы района, Сейчас лежал застреленный и раздавленный колесами этого невесть откуда взявшегося бронированного монстра. А его заместитель Макс затерялся где-то в рядах атакующих пригорок, не то среди отставших в окопах. Нечего и говорить, что Харон, Харон в просторечии, Витька Харонов, ну никак не готов был взять на себя командование в столь острой ситуации. Сейчас, выставив ствол Маузера, он ошалел выглядывал из-за угла церкви. Черт побери, что же это творится? И Хатон, Хатон... Оглядывавшись вокруг, увидев, как бестолково перебегают мечицы бойцы, ведя беспорядочный огонь то в окна церкви, то в окна и двери живого двухэтажного дома, откуда тоже постреливали, как бесцельно крутится на площадке БМП шаря по сторонам стволами, видя, что обороняющиеся отнюдь не собираются сдаваться, а стылы слышны непрерывные пулеметные очереди и моторы перебиваемые воем уже вражеской сирены. Не принял командование на себя, не организовал круговую оборону, не приказал БМП сдать назад к окопам и расстрелять из крупнокалиберного пулемета эту невесть, откуда взявшуюся бронированную неприятность. А стал сползать в бок, туда, где тоже были окопы, окамлявшие пригород почти по всему периметру, но где проход не продавило БМП, и окопы были нетронуты с присыпанным белоснежным снежком брустверами. А ну их к черту! Что-то непонятное творится. Откуда этот монстр взялся, что за люди, откуда такой боезапас, что они почти непрерывно шьют из пулеметов, раз за разом лупят из РПГ. Да ну их нахер, он хатон тут кто? Комиссар из центра, из центра, на который тут в районе все плевать хотели. Ну и пробиться все же сумел, заимел кое-какой авторитет. Да, но как бы, да, как бы ну, можно было бы в принципе под себя целый район. Но, блять, если б не этот наезд, непонятно кого стыло. Нет, район под себя это одно, Ну рисковать из-за этого шкуры, ну его нахуй. И с такими мыслями, закинув свой навороченный автомат, Булпап, да с планками пикатини, с целеуказателем и коллиматором, он быстро пополз, вжимаясь в землю к купом, что были пока вне досягаемости огня и этого монстра. И оттуда явно ушли уже, если и были там защитники пригорка. Ну и к черту. Там в, в окопах можно будет отсидеться, пока ситуация не прояснится, а то и случись совсем негативное развитие. Он и такого теперь не исключал. Можно будет дернуть деревню. Да, по целине, конечно, и колиев проволок заграждений там наверняка намотано не меньше, чем там, где они со стороны кладбища прорвались. Ну да и черт с ним, пока они тут возле церкви застряли, стало быть, отвлекают. Можно будет... Еще не хватало ему тут... Заместный мелкий интерес в свою голову подставлять. Он хатон себя слишком ценит. И он полз-полз, не обращая внимания на хрип рации из кармана разгрузки. А связь с коробочкой 2, сейчас крутившейся перед церковью, была только у него и у мертвого раздавленного теперь гришки. А рация хрипела, звала, в бешенстве проклинала. Первый, первый, бля, я коробка 2! Первый. Что вам, сука, рваные? Хули вы там все позалегли? Хр, хр, что творится? «Хули вы лежите, Григорий? Пошли пехоту на зачистку этого дома, в церковь пошли. Ведь кинут же сейчас опять что-нибудь мне на крышу. Хули вы разлеглись?» «Гриша, Хатон, я коробка-2. Почему коробка-1 не отвечает? Что там за стрельба? Почему не подтягиваетесь?» «Гриша, Хатон, блядь, козы, зачем мы с вами только связались с пидорасами?» «Да пошли они все в задницу!» Хатон полз, не оглядываясь и не слышал, конечно, как, срывая голос, стараясь перекричать выстрелы и сирену из-за угла церкви, кричал ему вслед Маркс. «Хатон, паскуда! Ты куда? Куда, поганец? Стой! Свяжись с коробкой, сука! Дай рацию, падла! Куда ты? Хатон! А, сука, сволочь! Получи!» Окончательно поняв, что Хатон или не слышит, или не желает его слышать... И, видя, что тот трусливо бежит с поля боя, Макс с перекошенным ненавистью лицом скинул автомат и, поймав прицел шустрого уползающего бывшего своего товарища и собутыльника, военспеца и комиссара из центра, даванул на спуск. Длинная очередь пары пуль сначала взметнула снег слева от дезертирующего, а потом уперлась ему в бок, стрясая его сильно окончательно. Пули 5,45 вошли в левый бок от нижнего ребра и прошли наискосок через всю грудную клетку, меняя траекторию, кувыркаясь, пронизывая сердце и легкие, рикошетя от ребер, превращая в кровавый фарш то, что только что было внутренности мехатона. Тот замер, уткнувшись лицом в снег». А на площадке перед церковью происходило то, что и происходит всегда, когда подразделение, сколь угодно хорошо вооруженное и экипированное при любой огневой поддержке, но лишенное внятного командования и не имеющее сильной мотивации к победе, попадает в ситуацию, выйти из которой можно только проявив отвагу. Или то, что называется отвязностью. То отчаянно веселое пренебрежение к смерти, которое всегда и делает просто вооруженного человека воином. Затихшие было под огнем пулеметы БМП, обороняющиеся постепенно, видимо, воспрянули, перегруппировались, и на БМП из залегших за ним отрядовцев обрушился опять пусть не массированный и даже не частый, но меткий, не дающий поднять голову огонь. При этом стрелявшие ловко уклонялись от тупой дуэли, не показывались дважды в одном окне, выстрелив, сразу прятались. Теперь БМП вместо того, чтобы надежно, пользуясь подавляющей огневой мощью, расстрелять сопротивление, просто бестолково прошивалось в пустые дверные и оконные пролеты не имея возможности накрыть очередью исчезающих, словно тени обороняющихся. А способные прикрыть БМП частым автоматным огнем отрядовцы, вернее их остатки, только тупо лежали, прячась за силуэтами машины от в них пуль и картечи. Снизу же при слышался нарастающий пугающий рык мотора, там бронированный, но слишком тяжелый монстр пытался вскарабкаться наверх и тоже принять участие в финальном акте драмы. Все начиналось так, в общем, хорошо, а теперь складывалось совсем плохо. Поилозив по площадке, превратив ее в месиво грязи пополам со снегом, так и не дождавшись ответа по рации, БМП стала сдавать задом к углу церкви, ровно по своему же прежнему следу. Отрядовцы, на которых стало наползать кормой БМП, не рискуя просто отступать, чтобы не попасть опять под затихший было пулеметный шквал колесного монстра, стали, матерясь, расползаться в стороны. Несколько человек, пригибаясь, Вдоль задней стены церкви рвануло за угол, и там дальше к входу в церковь, откуда еле слышно теперь, когда наконец-то выключилась сирена, через выбытые стекла сейчас доносились некие хоровые песнопения. А дальше случилось страшное. Как только корма БМП стала мало-помалу выползать из-за угла церкви, собираясь, огрызаясь огнем, ползти назад, сдавать задом, взад БМП в корму, в люки для десанта ударила гранатой РПГ грохнул взрываясь, пробив дыру в одном из люков и выбив в сторону другой, убив находящихся внутри водителя и стрелка. Кроме того, тут же на крышу машины кто-то из склеванного пулями огня окна колокольни метнул горящую бутылку, и та лопнула, растекаясь чадящим сизо-красным пламенем. Пара человек в панике метнулись назад с пригорка, снизу опять длиннющей очередью разразился пулемет «Пулемет». Пули защелкали о стену церкви, зарикошетили от корпуса уже горящей, ставшей беззащитной БМП. Они шарахнулись назад, и кто-то успел спрыгнуть вокруг. Паника становилась всеобщей. Из дверей кирпичного дома стали выскакивать люди, падая, перекатываясь с разной степенью сноровки, стали охватывать отрядов соцфангов, входя в церковь слева и справа. Макс хотел заорать, отходим. Ну куда отходить-то, не под пулемет рычащего у подножия пригорка монстры. И он, уже не командуя, а просто стремясь спасти свою жизнь так же, как только что пытался сделать застреленный им в спину Хатон, уже не пополз, а побежал влево от церкви к, к, к окопам, к склону пригорка, стремясь спастись любой ценой. «А пошли они все к чертовой матери!» И оставшийся у подножия пригорка вроде бы как раненый со слов Хатона Гришка, и только что пристреленный им сам Хатон, и дурак, и сволочь Хронов, и все они эти озерские дебилы, из-за которых, из-за тупого ослиного упрямства Гришки, они никоновские отрядовцы и влипли в этот блудняк. Пошли не нах! Он бежал, со всех сил перепрыгнул через тело Хатона и вскоре спрыгнул в окоп. Теперь пробежать по окопу, выскочить ниже, там с самого верха от церкви уже не достанут, и через поле к деревне. Благо, что на пригорок и окрестности стали спускаться сизые зимние сумерки. Уйти с пригоркой с под обстрела, а там посмотрим. Несколько бойцов бросились бежать вслед за своим командиром, не обращая внимания на стонные крики о помощи нескольких раненых товарищей. И все они успели спрыгнуть в окоп и спастись. До того, как несколькими щедрыми очередями от жилого дома некто ясно дал понять остальным, что туда путь отступления отрезан. В быстро спускавшихся сумерках во дворе перед церковью и домом начались метания. Через некоторое время уже было трудно понять, кто бежит, куда и чей он. Началась рукопашная схватка. Девушки-коммунарки, как их называл Вовчик, спецназ общины, только что с ужасом и отчаянием стоявшие на коленях перед телом убитой Насти, с яростью стремились отомстить. Во дворе у стены церкви под протяжное пение старушечными голосами Доносившиеся из разбитых окон церкви в сумерках завязалась кровавая круговерка рукопашной схватки, самой яростной, какая только бывает между теми, кто полгода еще назад бок о бок работал в поле, делился водой и пытался ухаживать, или с той или иной степенью благосклонности принимал ухаживание.